Глава тридцать седьмая Раздался стук в дверь, и я испуганно отпрянула от шандатили, разорвав поцелуй. Эльф покачал головой и сверкнул глазами, будто я сделала нечто забавное, но выпрямился. Я же волнением предупредила постучавшего: входить нельзя. Наверное, пришли проверить, почему я прогуливаю занятие, чего никогда раньше не было. Нужно придумать вескую причину, если хочу скрыть действительную. «Не говорить же, что я внезапно посерела!» «Ха!» «Притворяясь, кашлянула я и прохрепела. Я больна! Очень больна!» «Вызвать целителя!» Услышав голос ректора, я затаила дыхание, а дверь все же открылась. Войдя, Алмиус захлопнул ее и, стукнув по ручке, запер магией. «Аннет вам рассказала?» «Пролепетала я. Я же просила ее не делать этого. Или нет?» Как раз пошутила, что воона ректора позвала, а вот благодарная за исцеление, но перепуганная до смерти подруга и приняла шутку за просьбу. Ректора пригласил я, признался Шандатиль. Я так удивилась, что лишь захлопала ресницами, хотела спросить, зачем, но голос мне изменил, раздалось лишь сипение. Кожа светло-серая, радужка оранжево-алая, уши типичные для людей анатомии. «Осмотрел меня Алмиус и уточнил у эльфа. Это пока что частичная трансформация?» «Вы не удивлены моим видом», — обрела я дар речи и нахмурелась. «То есть вы тоже знали, кто я на самом деле?» Честно говоря, сомневался до сего момента. Ректор присел на стол и, с интересом рассматривая меня, пояснил. «Когда мой старый друг Шандатиль попросил предоставить ему возможность посещать выпускной курс Академии, я не поверил своим ушам». А когда он объяснил причину, подумал, что зеркало судеб у эльфов испортилось. Но то, что видят мои глаза, происходит на самом деле, и я поражен этим невероятным чудом. Вы не очень-то похожи на потрясенного Магента. Южность под его восхищенным взглядом проворчала я. Скорее на чрезвычайно заинтересованного. Конечно, это любопытно, согласился ректор. Даже в книгах ни разу не встретилось упоминание о том, что темную магию можно до совершеннолетия скрыть светлой или наоборот. Случаев крайне мало, тихо прокомментировал эльф. Цена слишком высокая. Я втянул носом в воздух и, догадавшись, на что намекнул Шандатиль, жало кулаки. Мама пожертвовала своей жизнью, чтобы я была нормальной. Голос мой прозвучал скрипуче, словно открыли проржавевшую дверь в подвал. Я помотала головой так, что побелевшие волосы рассыпались по плечам. «Нет, нет, все неправда. Не могла мама быть наложницей у Дроу. Она же была женой Верховного Магента Его Величества, сестра, старше меня на семь лет!» «Помнишь, как я изменил память одному из ведентов?» Приподнял бровь шандатель. «Твоя мама тоже обладала подобным даром». только еще сильнее. У меня в голове загудело от вихря самых жутких мыслей и предположений, и я выставила ладонь. «Подожди, моя мама... Эльфийка? Светлая?» «Конечно», — коротко кивнул он. Каким-то образом она сумела сбежать от Корзо. Ради того, чтобы уберечь ребенка от предначертанной судьбы, притворилась человеком и использовала свой дар, чтобы убедить твоего отца... и его дочь, что является частью их семьи. Но я обхватила голову, которая была готова разлететься на куски от новостей. Как? Нет, не то. Где тогда мама Элизы? Скорее всего, умерла. Мягко пояснил ректор и взглянул на меня с долей сочувствия. Мисс Мериты даже среди светлых большая редкость. Неудивительно, что Корз захотел Алана к конту в наложницы. «Чудо, что ей удалось убежать и столько времени скрываться!» «Погодите!» — вздрогнула я и с ужасом посмотрела на молчалевого шандателя. «Уберечь от предначертанной судьбы? Неужели Долгранас прав? Неужели Корз хочет, чтобы я стала королевой Дроу?» «Корзой!» — педантично поправил эльф. «Ты, Корза, по праву рождения, Кэтрин. В тебе течет магия Зегматса». Но дар, которую передала Алана Конта, скрывает тебя, даже сейчас, когда тебе исполнилось восемнадцать, она остается с тобой. Я потерла виски, пытаясь осознать жуткую правду. Не понимаю, почему я меняюсь внешне. Обернулась я к ректору, ведь раньше я выглядела как нормальный человек: кожа, волосы, глаза. Но стоило Долграназу коснуться меня вчера на занятии, я оживилась. Он как-то воздействовал на темную силу, пробудил ее? Для этого Коралл и пришел в академию. Сухо кивнул Шандатиль. Он хочет убедить тебя стать Дроу и отправиться с ним. Убедить? Помнится, сначала он собирался устроить отбор невест. Нахмурелась я. Но, увидев тебя, передумал. А ты еще предупредил, что Дроу попробует отбить меня. Неужели не знал, что он сын Корза и, возможно, мой брат? Тебя удивляет то, что Долгранас хотел устроить отбор? – уточнил эльф. Он искал дочь Корза, которая выглядит как человеческая девушка, восемнадцати лет. На отборе Дроу понял бы, кто из претенденток его сестра, и получив ее в жены, увез. Но вчера Долгранас сказал, что не настолько порочен, чтобы ухаживать за сестрой, возразила я. Церемония магентов не действительно у Дроу, пожал плечами эльф. Это был лишь легкий способ вернуть себя. До сих пор Дроу не брали в наложницы дочерей магентов. Ваш король легко пошел на эту уступку. Получается, Шандатилю было известно, как я выгляжу, а Делгранас знал лишь возраст и город. И на приеме у короля, когда эти двое столкнулись, король понял, что его опередили. Каким образом он это понял, я могла предположить. Мой парень не обладал уникальным даром, и магия мамы не смогла скрыть мою истинную природу от, как там ректор назвал таких существ, от мисмерита. В голове не укладывалось то, что, возможно, шандатель видит меня совершенно иначе, чем я себя в зеркале. Даже думать боюсь, как именно я предстаю перед ним. Но если так, то почему эльф целовал меня? Ведь он от всей души ненавидит Дроу, и есть за что. То есть король согласился отдать одну из девушек, даже не в жены, а в наложницы. Скривилась я и повела плечом. Это мерзко, а эти Дроу, какая сложная иерархия, матриархат и власть передается по женской линии, но существуют гаремы. Как они умудряются все совмещать? Это болезненная тема для моего народа. Напряженно отозвался Шандатиль. Но если тебе интересно, и я объясню. Не интересно. Решительно отрезала я. Лучше расскажи, можно ли вновь спрятать темную силу и прикрыться маминым даром. Честно говоря, мне нравилось быть человеком. Я рад. На миг лицо эльфа зарелила улыбка, от которой быстрее забилось сердце. Для этого я здесь, Китти. Как увидел тебя в зеркале судеб. Сразу понял, что ты мне подходишь. Но почему? Задал я тревожящий меня вопрос. Преодолев смущение от присутствия ректора, все же шепнула: то же самое ты говорил о Дарье древо жизни. Мол, если из яйца кто-нибудь вылупится, то я тебе подхожу. Что значит эти слова?